Глава 53 Удобно ли быть демоном? Я отныне мечтаю подняться на облаки ввысь, В бесконечное небо на крыльях его унестись. Селеньюнь Вечер сырой и туманный, Стелился под невидимые крылья меча, даря ощущение безграничной свободы. Фан Синюн стремился на север. Где-то там, в красной резиденции, Гун Цю собирал воинов своего дома, чтобы навестить столицу. Шучен сейчас некуда идти. Она должна вернуться к тому, кто растил ее с самого рождения». Поэтому заклинатель торопился, не жалея духовных сил. Он должен успеть. Чтобы не дать кому-то упасть, достаточно протянуть руку. У него нет предубеждений против Шучен. Она выросла в семье Ся, но не имела к той никакого отношения. Ведь ее настоящий отец должен носить совсем другое имя. И другая причина не бросать ученицу у него тоже была. Фан Синюнь давно отказался от мести, сочтя желание навредить врагам своей семьи, недостойным человека, готового получить бессмертие. Город Дитсю возник на горизонте, как полоска света, которая вскоре разрослась до ковра, сотканного из сотен зажженных на улицах фонарей. Красная резиденция выглядела на нём сплошным пятном. Здесь не жалели свечей и масла, делая поздний вечер похожим на праздник. Заклинатель направил клинок света к земле, заставив меч плавно снижаться. И тогда пришла она, тянущая боль под сердцем. Оружие, покорно несущее его тысячи ли, Дрогнула под ногами, готовая обрушиться на крыше резиденции Гуна Дитсю. А следом пришло осознание. Боль посетила не просто так. Место, где на груди запечатался лотос, жгло адским огнем. Сцепив зубы, Фансенюнь принудил меч набрать высоту и, дорезив глазах, всмотрелся в темную гряду на севере. Там... Под сенью древних гор пела и бурлила темная энергия. Не нужно обладать духовным чувством, чтобы понять. Его настиг возвратный удар. Будучи живой печатью барьера, защищающего поместье Се, Фонтинюнь на себе ощутил первую, пока незаметную дыру в энергетическом поле. Кто-то или что-то коснулось бы СЮЭ, сместив артефакт. Защита непреодолима до тех пор, пока каждая из опорных точек находится в формации на положенном ей месте. Стоит общей схеме нарушиться, как часы всего барьера будут сочтены. Фансинюнь мчался к поместью СЕ, стараясь не обращать внимания на воображаемый огонь, сжигающий кожу. Он еще помнил, что произошло с учениками клана Снежной горы в прошлый раз. Демоны с легкостью залили владение семьи Се человеческой кровью. Как заклинатель, он поклялся защищать людей от зла. Поэтому, выбирая между учениками клана Снежной горы и Шучен, он всегда отдаст предпочтение первым. Совсем не важно, если глава Се поддерживает врага семьи Вэнь и сам относится к небесному клану настороженно. Праведник творит добро, невзирая на награду или чужую благодарность, потому что совесть не позволяет ему поступить иначе. Фансинюнь выбился из сил почти над поместьем Се. Вложив в меч всю доступную энергию, он обрушился с беззвёздных небес на крышу одного из крайних домов, напоминая раненого журавля. упруго разошедшийся перед ним барьер обжёг лицо зимней стужей. Он вытер щеку рукавом, отметив, что поврежденная кожа сильно кровоточит. Если ему удалось войти, Байсюэ действительно не на своих местах. Нужно проверить каждый из артефактов. Фансинюнь прикрыл веки, представляя схему формации. Его путь лежал точно на север. Там — первая точка, на которую опирался барьер. Подхватив меч, заклинатель перепрыгнул на соседнюю крышу. Цингун этим вечером давался нелегко. Каждый из быстрых шагов откликался болью в сердце. До первого БСУЭ он не дошел примерно десять джанов, когда над главным залом поместья Сев вспыхнуло пламя. Ослепительно яркий язык жадно прошелся по низким облакам, а в стороны с треском полетела черепица. Внизу Закричали люди. Джан, три 1 треть метра. Фан Синюнь мог бы поклясться. Это пламя имело невещественное происхождение. Пожар разожжен демонической ци. И тушить его водой, как пытались ученики клана Снежной горы, совершенно бесполезно. Можно вычерпать весь соседний пруд но огонь сожжет здание, оставив по себе лишь сизый пепел. Пустая трата времени. Нужно подсказать им, чтобы использовали заклинание. Он соскочил с крыши, но сделал это настолько неловко, что ударился коленом. Внутренние ци в нем текла сейчас неправильно. Боль в сердце нарастала, напоминая снежную лавину. «Еще немного, и на восстановление гармонии понадобится не один день глубокой медитации!» «Но разве он может думать только о себе?» Поднявшись с колена, заклинатель побежал в сторону пожара. Однако приблизиться к суетящимся между прудом и главным залом ученикам ему так и не удалось. Дорогу перекрыло сразу несколько фигур в темных одеждах. Зрачки чужаков, отражающие в полутьме свет многочисленных фонарей, и близкого пожарища, указывали на их демоническое происхождение. Его окружили точно так, как волки одинокую добычу, Обложив со всех сторон фансенью не извлек клинок света и едва не опоздал неясная тень метнулась в его сторону а над духом раздался противный щелчок демон попытался укусить словно заклинатель был несчастным загнанным ягненком но тут же поплатился за дерзость оружие с хорошо уловимым свистом отсекло руку демон истошно завыл отскакивая назад Однако это не было испугом. Он просто уступил место собратьям. Грязная волна демонической цы накатилась на не собираясь утопить прямо в этом маленьком дворике. Заклинатель вертелся в юном, уворачиваясь от чужих рук, ног, зубов. Защитить себя помогало мастерство, приобретённая благодаря наставлениям мастера Ин, Фонсинюнь двигался быстрее демонов, а его защита не имела изъянов. Но даже с таким преимуществом он понимал. Долго не продержаться. Демонов вокруг становилось все больше, а сердце в груди ныло сильнее с каждой прожитой дзи. Дзи пять минут. Их не остановить. Словно в туре его догадки, небо над головой ощутимо вздрогнуло. Фонтинюнь бросил взгляд наверх и ужаснулся. Невидимый для глаз смертных защитный купол лопнул сразу в нескольких местах, напоминая разбитую чашку. Защита поместья Се не выдержала демонической атаки. Последом случилось то, чего боялась наставница Ин. Каждый из Бэйсюэ, замкнутый на держателе печати, послал в его сторону короткий энергетический всплеск. Возможно, Фансинюнь бы устоял, Но, будучи измотанным затяжным боем, он пропустил возвратный удар. Десятки энергетических сгустков проникли в него, воспользовавшись оттиском лотоса на груди, как вратами для входа. И ладонь, удерживающая клинок света, разжалась сама по себе. Под торжествующее у демонов Заклинатель медленно завалился навзничь Ударившись затылком и спиной о плиты, выстилающий дворик Он надрывно закашлялся Крови, скопившейся в горле, было настолько много, что Впору захлебнуться Это не просто рано. Повреждение нижнего и среднего дантяне настолько велико, что все духовные меридианы порваны или смещены с привычных мест. Сила духа и несгибаемая воля здесь бессильны. Тело смертного не способно противостоять настолько мощной энергии. Оно умирает. Какая изощрённая насмешка судьбы. Ему не хватило всего лишь шага до земного бессмертия. Небожительница будет разочарована. Прости, мастерен Этот ученик подвел тебя. фансиню неподвижно лежал на холодных плитах. Внутреннего дворика поместья се, безучастно наблюдая за клубящимися над головой облаками, те выстраивались в причудливый колодец, над которым собиралась гроза, Извилистые разряды молний с утробным ворчанием перекликались между собой. Если это небесные молнии, несущие вознесения, то они опоздали. Фан Нюнь отчетливо слышал, как замедляется сердце, а дыхание становится редким и совсем поверхностным. Далекие вспышки над головой постепенно размывались, Превращаясь в невнятное лиловое пятно. Заклинатель слабо улыбнулся И прикрыл веки. Зачем смотреть? Для него все уже закончилось. Он никчемный ученик И бесполезный наставник. Сожаление весьма глубокие. Ему понадобится не одна жизнь, чтобы отдать все долги. Видеть и не мочь ничего сделать — самая большая пытка. Шучен поняла это, когда в поместье Се оказался знакомый человек. Как белокрывый журавль тот упал с небес, бросившись к месту, где огромной свечой разгорался пожар. Она была готова кинуться со скалы вниз, чтобы помочь ему. Но ее удержала твердая рука. Почему все заканчивается именно так? Ее наставник окружен рассерженными демонами, а она находится за десятки лет от него и просто наблюдает. В чем здесь высшая справедливость? Шуча, не моргая, смотрела, как ослепительно белый клинок, режет тьму, расцвеченную пятнами фонарей, как вокруг смыкают леды темные фигуры. Они плавились перед глазами, подтаивая по краям, как лед по весне, до этого покрывавший пруд. Потом она поняла. Дело не в плохом зрении, а в слезах. Те катились из глаз сами по себе. Все щеки и подбородок уже вымокли. Но слезы ничем не помогут наставнику. Эта мысль оказалась болезненной, как глубокий порез. Судорожно всхлипнув, она зарыдала в голос. Тоненько, как иногда делала тун, жалея её во время лечения у второго дяди. Тогда Шучен бывало особенно плохо. Часто тошнило и рвало. Иногда с примесью крови. Твердая рука главы павильона кушуй по-прежнему не давала сойти с места. И умом Шучин понимала. Повелитель прав. Шаг вперед. Это падение в пропасть глубиной с десяток ли. Она разобьется вместо того, чтобы помочь. Земли 500 метров. Нужно попросить его о помощи. Они не могут стоять и смотреть. говори давай. Остановим бой. Шучен с надеждой взглянула на стоящего рядом демона. Его профиль красиво выделялся на фоне полной луны, залившей серебряным светом обширное пространство над облаками. «Высокий лоб, ровный нос, плотно сжатые губы и... Молчание в ответ. Наверное, ее просьба смешна. Чем она, простой человек, может помочь? А павильон Кушуй не вмешивается в дела смертных. Об этом глава Ли уже сказал. Потом наставник Фан упал. Как бумажная кукла, созданная для уличного представления, рухнул на плиты внутреннего дворика, и пальцы, держащие ее, разжались. Но вместо того, чтобы упасть следом, разбившись внизу о камни, Она безвольно села, оказавшись у ног повелителя Ли. Источники слез в ее глазах высохли почти мгновенно. Зато внутри родилась боль. Распирающая, да, парализовала тело и останавливала дыхание, выбираясь наружу до тех пор, пока все отчаяние не вылилось из шучен вместе с крупным сгустком крови. Она в отчаянии смотрела на испачканные руки. Поражаясь цвету, кровь была очень темной, почти чёрной. Рядом раздался тихий шорох шелковой мантии. Глава Ли присел рядом и протянул ей платок. Шучан взяла этот прогретый чужим телом кусочек ткани и принялась оттирать кровь с рук, так остервенела, словно хотела протереть кожу до самых костей. Эта кровь была кровью всех пострадавших в поместье Сеи. Кровью ее учителя. Отныне она на ее руках. Такого не отмыться. Взгляд Шучен упал на бездонную пропасть, совсем рядом раскрывшую свою голодную пасть. Всего один шаг отделяет от возмездия. И за этим шагом будет пустота, освобождающая от всех сожалений. «Не смей!» Твердая рука вновь оказалась на ее плече. Но ведь это моя вина. Сбоку раздался легкий вздох, заставивший посмотреть на главу Ли. К ее удивлению, на его губах играла едва заметная улыбка. Я знаю, что ты неопытная. Поэтому скажу прямо. Кровь, которую ты выплюнула, отдавшись эмоциям, удалила из твоего тела яд. Хочешь спросить, кто дал тебе его? «К кто?» — послушно прошептала Шучен. «Твой второй дядя. Глава Се. В яде находились травы из долины целителей. Я знаю каждую из них и могу легко определить по остаточной ци. В тигренных глазах главы Ли промелькнули синеватые всполохи. «Все еще хочешь защищать в своем сердце клан Снежной горы?» Шуча несколько раз моргнула, стряхивая с ресницы вновь выступившие слезы. Поместьеся не просто мучило нишу у демонов. Оно рвалось к абсолютной власти в мире смертных, ключ который лежит в долине целителей. Я уже говорил тебе они сами открыли ворота с поклоном, приняв грабителей. Не пожелай ты помочь в освобождении пленников. Это сделал бы кто-то другой. Таково возмездие за грехи. Но... Вина, лежащая на ее сердце, все еще жгла адским пламенем. Там находились совсем юные ученики. Каждый сам выбирает путь, по которому следует. — тихо ответил глава Ли. — Ты пожелала быть непричастной злу, творящимся в поместье Се? Не это ли добродетель, так ценимая небесами? За что же изводишь себе и желаешь смерти? На свой поступок, как на праведный, шучен никогда не смотрела. Поэтому не нашлась, что возразить. Если же тебя мучает совесть из-за... гибели того заклинателя... Скажу откровенно. Кто ты такая, чтобы вмешиваться в его земное испытание? Даже я. Высший демон девяти сфер не посмею изменить судьбу записанную дворцом юньцы из всего что произнес глава ли шучен осознала только одно мастер фон погиб он шифу умер если ты сочтешь вознесение за смерть то да Сама посмотри. Палец главы Ли указал на созданной магии про ореху в облаках. Шучан недоверчиво перевела взгляд на это своеобразное зеркало, подглядывающее за поместьем Се. Демон прав. Где-то там, над телом мастера Фан, сверкали яркие молнии, и низко рокотал гром. «Это и есть вознесение?» «Теперь он забудет меня». Ответом был резкий хлопок. Глава Ли распрямился во весь немалый рост и, взмахнув широкими рукавами, сложил ладони за спиной. «Совсем не слушаешь меня», — укорил он. Между демонами и теми, кто считает себя праведниками трех миров, нет ничего общего. Как бы ты ни была привязана к своему мастеру, он никогда не выберет твою сторону. Шучен смотрела на возвышающуюся над ней фигуру, напоминающую статую божества по совершенству линий. И беззвучно плакала. «Прости за жестокость». Голос назвавшегося демоном девяти сфер звучал тихо и спокойно. «Я вынудил тебя пройти сквозь это. Но избавиться от яда быстрее именно так, пить отвары несколько месяцев подряд, чтобы излечиться. Слишком долго для дочери главы павильона Кушуй. Сказав это, глава Ли протянул ей открытую ладонь, словно приглашая последовать за собой. Не дождавшись ответного движения, он провел по воздуху пальцем и пространство вокруг них, Послушно расступилась, открывая узкий проход. Как удобно быть демоном, промелькнула в голове неуместная сейчас мысль. Шуча, устала, закрыла глаза и почувствовала мягкий толчок в спину. Приказ дворца юньцы пришел утром. Она должна вернуться на девять сфер. Такова воля совершенного владыке. И сколько бы Инсенхуа ни сетовала на лишение Бога судьбы, ослушаться его не могла. Все в трех мирах основано на законах, один из которых — подчинение старшим. Если каждый посчитает себя свободным от послушания — Не воцарится ли вокруг первозданный хаос из небесного клана горы Гаучунь, но она взяла с собой немногое сменную одежду и личное оружие, потому и собираться в путь было легко. Но когда мастерын вышла за пределы постоялого двора, обнаружилась Сюэдзяна. Молодой Асур словно поджидал ее, стоя под защитой широкой крыши соседнего дома. И тут же вышел под мелкий дождь, едва завидев Инсенхуа. «Приветствую, небожительницуин. Слова прозвучали обыденно, тихо и спокойно. А вот взгляд Сюэдзяна походил на бушующее море. «Ты слишком вежлив, Сюэ Тян!» — кивнула она в ответ. «Не стоило ради меня приходить сюда». «А может, ты должна поблагодарить, прежде чем ругать?» Вопрос Асура выглядел загадочно. «Мало того». Он протянул ей руку, сделав неожиданное предложение. «Пойдем со мной». Инсинхуа никогда бы не сделала этого не прислушалась к чужой просьбе, спутывающей все планы. Но Сюидзян в ее глазах был исключительным жителем небесного города. Его семья считалась влиятельной в клане о село. Старший Сюэ водил дружбу с главой Асуров и Богом войны. Поэтому к просьбе Дзяна стоит прислушаться. Она не смело вложила кончики пальцев в его руку и ощутила легкий толчок перемещения. Очутившись в другом месте, Нсенхуа первым делом освободилась от крепкой ладони Сюэдзяна, а потом недовольно заметила. «Ради чего ты нарушаешь небесные правила? Разве они касаются тебя или меня, Не небожительница Инд? У этого юноши дурная привычка отвечать вопросом на вопрос. Инсинхуа покачала головой и вздохнула. А Сюэдзян показал ей жетон дворца юньцы. Такого она точно не ожидала. Выходит, совершенный владыка, кроме нее, отослал в мир смертных и асура? Вот почему Сюэдзян бахвалится небесной магией, Не боясь возмездия, осмотрись, голос Асуры заставил Инсинхуа оглядеть окрестности. Они находились в предгорьях Фуню, а перед ними за маленькой долиной лежала поместье. Се. Поскольку она не спешила в небесный город, то отправилась в путь ближе к вечеру и сейчас резко, совсем не по-весеннему опустившиеся сумерки, мешали ей рассмотреть владения клана Снежной горы. Воспользовавшись духовным чувством, мастерин все же изучила поместье и осталась недовольна. Внутри него слышались крики «Звон оружия!» А большинство двориков, крытых переходов и террас заливала демоническое цы. Смрад темной ауры неприятно бил по восприятию, словно был материальным, действующим на все тело. Инсинхуа извлекла облачный меч из ножен. «Э!» — все, идян без церемонно, ухватил ее за рукав мантии. «Не ты ли, уважаемая небожительница Ин, только что напоминала мне о правилах?» «Отпусти! Жетон Дворца Юньцы разрешает мне действовать на благо Девяти Сфер!» «Благо Девяти Сфер?» — иронично скривился Сюэдзян. «Ты только послушай себя!» «А что не так с желанием защитить смертных от демонов?» Рассердилась Инсинхуа, вырывая рукав из его пальцев. Уважаемый Бог войны получил разрешение небесного Государя использовать армию осело. Как думаешь, твой жалкий клинок может сравниться с целой армией асуров? А он жестокий. Инсенхуа всматривалась в лицо стоящего перед ней молодого асура, с ужасом осознавая. За безукоризненными чертами и привычной улыбкой кроется настоящий зверь. Пусть он еще молод, но уже способен обнажить клыки, пугая до холодного пота. Эх, Инсенхуа, Инсенхуа, продолжил Сьюэдзян, ни капли не смягчив язвительный тон. «Мне ты можешь рассказывать о долге небожителя перед тремя мирами, но будут ли твои оправдания состоятельны, когда окажешься перед уважаемым богом судьбы или... самим нефритовым императором?» «Они точно так же, как и я, догадаются. Ты, словно верная собака, стережешь своего небесного знакомого!» И, по-видимому, настолько увлеклась что ты уже не видишь границ дозволенного. Сама посмотри. Он решительно взял Энсенхуа за плечи, разворачивая лицом к поместью се. Твой ученик прибыл сюда для последнего земного испытания! Сюэ Дзян не ошибался. С темных небес, на крышу одного из многочисленных домов, Упала статная фигура в светлых одеяниях. Не нужно использовать духовное чувство, чтобы опознать гостя. Теперь тот не скрывал свой энергетический след, а просто стремился к ему одному ведомой цели. Фан Синюнь одними губами произнесла мастерин, чувствуя, как сжимается сердце. Если берегла его годами в мире смертных, дай пройти испытание. Не вмешивайся. Слова Сюэдзяна выглядели разумно. Только почему внутри рождается недоброе предчувствие? Пройти земное испытание — значит вкусить смерть. Таковы правила трёх миров. Она знала это с самого начала. И Фонсинюнь сам выбрал путь. Так почему ей сейчас настолько тяжело? Инсенхуа вернула меч в ножны и, опустившись на одно колено, восстановила дыхание. Нельзя волноваться. Это недостойно прислужницы дворца юньцы. Но сердце все равно не отпускало. Кто бы мог подумать, что старое чувство вины живо в ней спустя столько земных лет. Из-за нее Фан не оказался здесь. Возможно ли смотреть на это спокойно? Сюидян участливо погладил ее по спине, пытаясь ободрить и от его осторожного касания мастерин болезненно поморщилась. Может, проще уйти и не смотреть? Что он сказал? Уйти? Инсенхоа поднялась с колена, снова всматриваясь в чужое лицо. Почему она не испытывает по отношению к этому асуру ни обиды, Нет отвращение. Ведь его предложение по своей сути безжалостно. «Почему так смотришь на меня?» Сюэдзян криво ухмыльнулся. «Тебе здесь не место. В земное испытание ты не должна вмешиваться. А демонов подавит армию село. Уходи. «Да, он прав. Уйти — лучший выбор. Но прежде, чем она вернется во дворец Юньцы, нужно дать советы мастерам горы Гаучунь». Бросив прощальный взгляд на поместье Се, Инсинхуа взмахнула рукой, рассекая пространство. «Больше нет причин скрываться». У нее слишком мало времени для полета на меча. В поместье се разгорался пожар, а её тело вместе с духом рассыпалось на тысячи золотистых искр, чтобы оказаться на сотни лет отсюда. Законы небес неумолимы. Каждый следует только по своему пути. Это выбор Фансинюня, умереть в земном царстве ради духовного прорыва и укрепления статуса Небожителя. Возможно, теперь ему дадут место помощника при одном из великих небесных дворцов. Кто она такая, чтобы вмешиваться?